Вашим методом, а не нашим. У вас есть документ из Берлина, а мне нужен документ от вас. А вот сейчас я заигрался. У него Штирлиц. Теперь я не могу задать Вейзенмайеру вопрос, который собирался задать ему в свете беседы с Вейзенмайером. И отступать поздно стандартом фюреру сегодня я ознакомил с системой организации концентрационных лагерей для коммунистов сербов и евреев применительно к здешним условиям представителя берлинской группы усташей господина макса лубурича прибывшего сюда к по паспорту, выданному ему четвертым отделом РСХ. Я рассказал о структуре логеи, об организации специальных бараков карцерного типа, подчеркивая при этом, что главный лозунг, начертанный на воротах концентрационного лагеря в Рейхе, звучит «Работа делает свободным». один Лубуич, однако, сказал мне, то в Рейке существует и второй лозунг, начертанный на воротах концлагерей — «каждому свое». «Это нас больше устраивает», — добавил он. Господин Лубович сказал, что его единомышленников интересует не перевоспитание и не устрашение коммунистической оппозиции сербов и евреев, а тотальное их уничтожение. Мы, — сказал он, — лишены необходимости поддерживать ту или иную видимость. Мы, усташи, чувствуем себя более сильными и свободными, ибо находимся под вашим покровительством и под могучим покровительством Дуча. Его интересовал вопрос, стоит ли организовывать концлагеря в людных местах, чтобы хорваты могли видеть страдания противников, или, соответственно, с практикой рейха, это лучше делать в районах, отдаленных от жилья, приглашая ознакомиться с концлагерями только тех лиц, в посещении которых мы заинтересованы, как в порядке устрашения колеблющихся, так и для того, чтобы продемонстрировать членам национального движения Нашу непоколебимую волю искоренить сербов, евреев и коммунистов. На этот вопрос я не смог дать ему определенного ответа. Прошу вас санкционировать мой радиозапрос в 4 отдел РСХА и в хозяйственное управление, занимающееся исследованием пропагандистского воздействия концлагерей на население Рейха. Гитлер, с глубоким уважением, искренне ваш, Зоненброк!» Вейзенмайер подчеркнул фразу в рапорте Зоненброка «Ибо находимся под вашим покровительством и под могучим покровительством Дучча». Причем определение «могучим», приложенное к Муссарини, Вейзенмайер, подчеркнул двумя линиями, а на полях против подчеркнутого поставил вопросительный знак и начал читать рапорт пропагандистов СС, Вамфа и Кунце. фюрер Мы провели предварительную работу по комплектации редакционной коллегии газеты, которая должна выходить в Загребе на немецком языке. Окончательное решение вопроса о наименовании новой газеты входит в компетенцию рейхсминистра пропаганды. Главным редактором мы считали бы целесообразным рекомендовать Франца Шума, который не только много лет сотрудничал с Янком Зеппом и Йоганом Вуштмайнгингом, этими выдающимися борцами против славизма, патриотами рейха партии, и великого фюрера германской нации Адольфа Гитлера